Глава восемьдесят вторая. Презент. «Нет, не надо до меня дотрагиваться». Я резко завела руки за спину. Сразу обе, на всякий случай. Не успела моргнуть, как рядом со мной уже стояли двое моих защитников. Тей и Дан, убивающий воришку пока лишь взглядом. Рыжий парень так и замер на четвереньках, боясь шевельнуться. «Встань», — приказала я, и он осторожно поднялся, почти не дыша. «Расскажи мне, как так случилось?» что ты украл ошейник моего раба. Тебе кто-то сказал так сделать? Или... И говори правду. Я сразу почувствую ложь». «Нет, госпожа, это была только моя идея. Простите, госпожа». Заикаясь и виновато посматривая то на меня, то на Энди, пролепетал воришка. «Я всё осознал и больше не буду так поступать. Простите меня». «Почему ты это сделал?» Продолжила я свой допрос. «Я танцевал лучше него, но он применил нечестный приём». Снял ошейник и выступил как свободный. Зрителям такое понравилось, и только поэтому ему присудили первое место. Вот я и поддался эмоциям. Схлипнул этот детина. «А почему ты решил, что тебя не поймают?» строго спросила я. «Так ведь праздник же?» Думал, что никто не будет устраивать шумиху из-за того, что какому-то рабу стало плохо. Проверять всех на артефакты правды слишком долго. А вызывать ради такой ерунды стражей с поисковыми артефактами грозит скандалом. «Мне не верилось, что госпожа Этери такое допустит», — признался он. «Два метра рыжей зависти и хитрости в одном флаконе. Я ни за что не возьму этого типа в риверсайт. Ты хоть задумывался о том, что обворованный тобой человек может умереть?» Внутри меня закипал гнев. «Я рассудил так. Если он плохой раб, значит, такова его судьба. А если хороший и госпожа его ценит, значит, после праздника его отправят в Центр перевоспитания за новым ошейником». заявил рыжий гад. Энди сжал кулаки. Тэй отвёл в сторону побагровевшие глаза, а Дан спокойно спросил. «Можно я его прибью?» «Не надо», — вздохнула я, хоть и сложно было отказаться от столь заманчивого предложения. «Он ведь раскаялся?» «Да?» Я едва могла сдержать в голосе сарказм. «Да, госпожа, конечно», — рыжий гуманист отчаянно затряс головой. «Дарина, у тебя не найдётся ленточки», — обратилась я к девушке с большим интересом, наблюдавшей вместе с подругами за всем этим спектаклем. Даже зрелищные бои на арене их уже не волновали. Вот, она оторвала ядовито-жёлтую ленту от своего платья и подала мне в ожидании, что я буду делать дальше. «Спасибо», — кровожадно улыбнулась я и подошла к рабу вплотную. Тот затрясся от страха. А я повязала ему на шею бантик, туго, но чтобы мог дышать. после чего повернулась к подруге. «Виола, я пришла к тебе на праздник без подарка. И сейчас хочу исправить это упущение. Прими от меня, пожалуйста, в качестве презента этого раба. Высокий, сильный, хорошо танцует. Теперь ты сама сможешь наказать того, кто причинил тебе столько волнений и едва не испортил твой праздник». «Мне нравятся рыжие», — задумчиво протянула лисичка, окидывая свой подарок оценивающим взглядом. «Спасибо, дорогая, принимаю». Но для начала придется вернуться с ним к госпоже Джайлин, ведь она оформила его перевод на твое имя. Я объясню ей ситуацию, и она внесет изменения в своем Ринале. А потом этот плохой мальчик будет наказан. Посидит пару часов в карцере, без ошейника. «Нет, госпожа, не надо, умоляю!» Испуганно вскрикнул воришка, но двое рабов Виолы все равно потащили его из ложи. «Медведь, ты тоже иди со мной!» Блондинка махнула Тею. Тебе нужно переодеться для боя, заодно дам указание ведущему о том, как представить тебя публике. Жди меня с победой, моя госпожа. Ты поцеловал мне руку и пошёл следом за довольной лисичкой. Какой клёвый получился праздник, столько событий!» Восхитилась Дарина и вместе с подружками кинулась вслед за своей матерью, чтобы увидеть завершение этого увлекательного спектакля с варишкой «Мы что-то пропустили?» В ложу зашли Майк и Финн. Мулат выглядел чем-то озадаченным, а мой новый раб уже не шатался от голода и сиял от счастья. «Потом расскажу», — отозвался Энди. «Майк, какие-то проблемы?» — насторожилась я. «Нет-нет, госпожа, всё хорошо», — быстро заверил меня управляющий. «Просто когда мы направлялись в вашу ложу, к нам подошли несколько леди, которые сделали заказы на мебель. Записать мне было некуда, и я боялся что-нибудь забыть». Но фин меня успокоил. Сказал, что у него идеальная память, и он всё запомнил. Потом в реверсайде он напишет мне на бумаге все детали этих заказов. Теперь вот переживаю о том, что надо поскорее начать производство. А, понятно, расслабилась я. Хотела приободрить его, заверить, что всё будет хорошо, но не успела. В ложу вошла миловидная шатенка в бежевом атласном платье. На вид ей было лет 26-27. Умные миндалевидные глаза, аккуратный нос, пухлые губы, длинные распущенные волосы. В целом она произвела на меня приятное впечатление. В её взгляде и в том, как она держалась, не было высокомерия и самодовольства. А двое рабов за её спиной не выглядели забитыми и несчастными. Наоборот, они смотрели на свою госпожу с обожанием. Редкость в этом мире. «Простите за беспокойство, госпожа Князева. Подошла она ко мне, и я решила обратиться к вам с одной просьбой именно сейчас, потому что потом, возможно, на это уже не будет времени». «Наверняка после боёв вы заторопитесь домой и не сможете выделить мне несколько минут». «Простите, что не представилась сразу», — спохватилась она. «Меня зовут Алиса Дюпри». «Дюпри?» — дёрнулась я. «А вы, случайно, не родственница принца?» «Дальняя», — махнула рукой Шатенко. «Эранд — мой троюродный брат», — пояснила она, и по её напряжённому тону было ясно, что девушка не жалует своего родственничка. «Чем могу помочь, госпожа Дюпри?» — уточнила я. «Я прошу вас продать мне раба», — огорошила она меня. «У меня отвисла челюсть». «Этого?» — махнула Алиса на мулата. Тот стоял, скромно потупившись глазками в пол. «Сама невинность. Майка Алантера». «А? У меня даже слова закончились от удивления». «В будуарных играх он был изумителен, и мне бы очень хотелось, чтобы он стал моим гаремником», — призналась девушка. «Я заплачу любые деньги». «Ну, Майк, вот ведь котяра!» «Нет, я не могу», — огорчила я шатенку «Поймите, он мой управляющий, я без него как без рук. Но вы можете приезжать к нам в гости в Риверсайд и общаться с ним в его комнате, если Майк не против». Посмотрела я на Мулата, и тот радостно закивал. «Спасибо, я воспользуюсь вашим приглашением», — Алиса бросила на Майка мечтательный взгляд. «Хорошего вечера, госпожа Князева». Троюродная сестра принца вышла из ложи, а я обратилась к своему другу. «Прости, Майк, я, правда, не могу отдать тебя ей. Вроде она нормальная но я слишком плохо её знаю. Неизвестно, какие тараканы у неё в голове. Через год я дам тебе свободу, и ты сможешь встречаться с ней уже не как бесправный раб. И вообще, ты мне слишком дорог и нужен мне самой». «Полина, я тебя обожаю», — с улыбкой посмотрел он на меня. «Алиса мне очень понравилась, это правда». «Но ты всегда всё делаешь правильно, и я тебе доверяю». «Райли, а ты что скажешь?» — спросила я нашего телепата. «Алиса — милая девушка», — одобрил брюнет. «Но отпустит ли она Майка на свободу через год?» «Я сильно сомневаюсь, так что ему выгоднее сейчас оставаться с тобой». «Вот и отлично», — с облегчением выдохнула я. Фин наблюдал за нашим диалогом с немым изумлением. Для него было странно слышать, что рабы обращаются к госпоже на «ты» и по имени, да еще и рассуждают про свободу. «Не скучала?» — в ложу стремительно вошла Виола. «Все, устраивайся поудобнее, сейчас начнется главный бой». Она в предвкушении потерла руки и опустилась на кресло рядом со мной. От волнения подкосились коленки, и я не то чтобы села, а скорее плюхнулась на мягкое сиденье. Дан, Райли, Энди, майки фин не захотели садиться на пол, а встали позади, чтобы им было лучше видно. «А где Дарина?» — спросила я лисичку. «Не знаю, умчалась куда-то с подружками», — пожала-то плечами. «Кстати, именно благодаря ей у меня есть артефакт поиска. Пришлось купить его у одного подпольного торговца, когда дочка пропала куда-то на двое суток. Я тогда чуть не посидела, нашла её в гостях у соседки. Ой, всё, смотри, твой медведи и вышли на арену». Сейчас начнется самое интересное.